Вместо предисловия. Половая жизнь, это доказано учеными, влияет на общее психофизиологическое состояние каждого человека. Знания по сексологии помогают людям преодолеть проявления комплексов, возникающих на сексуальной почве. Людям необходима сексуальная культура. Замечательно, что мы дожили до такого времени, когда об интимной стороне жизни человека можно говорить без стеснения и ханжества. Книга «Тысяча вопрос про это», написанная Владимиром Шахиджаняном, известным психологом и журналистом, преподавателем факультета журналистики МГУ имени Михаила Васильевича Ломоносова, знакома многим по выступлениям автора по радио и телевидению и отвечает, на мой взгляд, требованиям сегодняшнего дня. Автор давно связан с медициной. Он серьезно занимался изучением проблем полового воспитания. Он связан деловыми и дружескими отношениями с рядом ведущих сексологов, сексопатологов, психиатров, педагогов, психологов и социологов. Его выступления на страницах многих газет и журналов создали ему вполне заслуженную популярность. Профессиональные качества позволили Владимиру Шахиджаняну написать книгу общедоступную, понятную для массового читателя и одновременно серьезную и обоснованную с точки зрения достижений современной медицины. Верно отобраны вопросы, они действительно волнуют многих. Верно даны ответы на них. Как практик могу приветствовать точность формулировок и подтвердить правильность ответов с медицинской точки зрения. Прежнее издание «Тысяча одного вопроса про это» разошлось в несколько дней. Уверен, что и нынешнее издание книги хорошо встретит читатели. Арон Исаакович Белкин, доктор медицинских наук, профессор, президент Русского психоаналитического общества, 2002 год, Москва.